Глава одиннадцатая. В кабинете плотно задернуты шторы. Две свечи, зажженные в канделябре, поставлены так, чтобы свет их не мешал Михаилу Юрьевичу. Ваня неслышно двигается по комнате, прибирая разбросанные кое-где вещи и листы исписаны еще чистые бумаги. Вот он наклоняется, поднимает с пола страничку, вырванную из записной книжки, бережно подносит ее к свече и читает что-то, тихо шевеля губами, и постепенно переходя на шепот. Дверь, ведущая в кабинет из гостиной, осторожно приоткрывается, и Елизавета Алексеевна, заглянув в комнату, спрашивает тихонько, «Спит?» — так точно, — шепчет Ваня, на цыпчиках подходя к ней. Доктор-то прописал спокойствие, строго говорит бабушка, «Ты смотри, не тревожь». «Никак нет, не что можно-с». «А если спросит меня, доложи. Слушаюсь». «Ах, Миша, Миша!» — вздыхает бабушка и со вздохом осторожно закрывает дверь. Ваня достает из-за пазухи ту же страничку и продолжает шепотом читать ее, с трудом разбирая слова. Потом он делает паузу, перевертывает старую бумажку, всю перечеркнутую, выброшенную для сжигания, и, найдя, наконец, наиболее разборчивое место, читает медленно. «Мне жизнь, мне жизнь!» — все как-то коротко. и все боюсь, что не успею я свершить чего-то. Он так старается разобрать и понять эти слова, что не замечает, как постепенно начинает читать громче и не видит, что голова Михаила Юрьевича слегка повертывается на подушке, и он внимательным взором смотрит на своего камердинера и денщика. «Ну что, брат, скажешь, плохо написано?» Вань с испугом оборачивается. «Михаил Юрьевич, потревожил, виноват». Нет, я сам проснулся. Это уже давно написано, лет шесть назад. Теперь думать, лучше бы легче написал об этом. Лермонтов снова закрывает глаза. Но в эту минуту в коридоре слышатся чьи-то твердые шаги, тихое позвякивание шпор, и Монго Столыпин, войдя, быстро сбрасывает на руки подбежавшего Ване шинель и перчатки. «Кто там, Вань, не вижу?» не оборачиваясь, спрашивает Лермонтов. ежели Святослав Фанасьевич впусти. «Никак нет, Алексей Аркадич из Царского», — весело отвечает Ваня, питающий к Столыпину неизменное уважение и восторг. «А, Монго, ты из полка, за мной?» «Узнать о тебе. Что это с тобой происходит?» «В полку болтают всякий вздор». Он подсаживается к Лермонтову на края дивана и заглядывает в его лицо. «Болеешь давно». После его похорон тихо ответил Лермонтов. «А чем болен? Тоской, монго, отчаянием, горечью и злостью. Непонятно. А ты пойми. В России жить было можно и писать можно от того, что у нас Пушкин был. А теперь? Как нам жить, когда его у нас нет? Мне кажется, я никогда больше писать не смогу. Все равно он уже не прочтет». «Пожалуйста, Мишель, строго, — говорит Столыпин». щурясь на свет, падающий ему прямо в лицо. «Возьми себя немедленно в руки и прогони подальше свое отчаяние, кому оно нужно? Оно само приходит. Его гнать нужно. Описать ты должен не для одного какого-нибудь человека, а для очень многих, для всех. Впрочем, эти слова... Оговаривается, честно, Столыпин не мои. Я сейчас Раевского встретил, и он просил передать себе именно эти слова, что я исполнил. А где ты его видел?» «Я его давно жду. Он не сказал, когда вернется?» «Сказал, как только кончит все, что нужно». «Ох, Монго, ну что я могу из этого понять? А ты еще советуешь не приходить в отчаяние». «Нельзя, Мишель. Вели лучше Ване дать мне трубку». «Ваня, трубку!» — послушно кричит Лермонтов. «Ты мне не ответил, Монго, где ты видел Святослава». «В кондитерской Вольф, отвечает не спеша Столыпин, раскуривая поданную Ване трубку, — Я едва оттуда спасся. Что же грозило тебе гибелью в кондитерской? И как же ты оставил там Святослава Фанасича погибать в одиночестве? Совсем нет. А у тебя теперь неплохой табак. Святослав Фанасьевич сам оттуда бежал. Во всяком случае, я его остановил, можно сказать, на всем ходу. А в кондитерскую я только заглянул. «И давай, бог, ноги!» Там что-то кричали и вскакивали на стулья, кому-то аплодировали. Все что-то списывали и переписывали, совершенно как в сумасшедшем доме. «Да, ты это сам видел?» «Ваня, одеваться!» — вдруг радостно крикнул Лермонтов. Но Ваня в смущении остановился перед ним и молча развел руками. «Одеваться, Михаил Юрьевич, не во что. Как-то не во что. Так что, барни Елизавета Алексеевна, все как ей заперли, чтобы вы, ваше благородие, куда не убегли». Они сказали, вам, господин Арент, не приказали вставать. Лермонтов со стуном опустился на подушки. «И по делу тебе, — сказал и пины лежи, раз к тебя даже Арента вызывали. А завтра я тебя в полку везу. Твой отпуск кончился, и слава небесам. В полку тебя скорее вылечат. «Попроси, Ваню, бабушке, мой мундир и шинель. Я скоро вернусь, честное слово», — взмолился Лермонтов. «Они сами идут». Ваня открыл дверь, Елизавета Алексеевна вошла твердым шагом, как бывало в детстве Миша, когда она принимала какое-нибудь решение. «Здравствуй, Монго, здравствуй, голубчик!» Она поцеловала в голову Столыпина, подошедшего к ее руке. «Ты за Мишенькой? Так я его еще в полк не пущу. И никуда не пущу, ему доктор не велел. Бабушка! Я знаю, что я бабушка. Ты посмотри, как бледен, на кого похож!» «И как это тяжело, мне право!» — уже со слезами говорит она. «Каждый раз отрывать его от сердца. Опять этот полк, господи, батюшка!» «Полните, бабушка Мишель, не на войну уезжает. Но еще день пусть проведет с вами, уж послезавтра я его увезу. Он там сразу выздоровеет, и вам совершенно не о чем тревожиться», — говорит Сталыпин. «Как не о чем? Да у меня каждый день за него тревога». Иной раз и сама не знаю, чего боюсь. Вот и сейчас. Пришел Мартынов, сидит в гостиной и дожидается. Говорит по важному делу. Что такое, спрашиваю, не объявляет. Ну как тут тревоги не быть? Тут вовсе последнюю голову потеряешь. Ах, бабушка милая, вздыхает Лермонтов. Как можно было заводить такого беспокойного внука, как я? А я, мой милый, не жалуюсь уж совсем другим тоном, говорит бабушка. Да вот еще вспомнила. Все хочу я заказать художнику ваши портреты в гусарской форме. Чудо, как вы в ней оба хороши. Боже мой, бабушка в ужасе вскрикивает Лермонтов. Нашли, с кем меня сравнивать. Монго красавец, а внук ваш Маёшко. Слышать не могу этого прозвища. Назвать себя по имени какого-то урода Горбуна. Да ведь я сам себя так прозвал бабушка. В полку только подхватили. Вот то-то, что подхватили озорники. Я думаю все-таки, что мне нужно послезавтра ехать вместе с Монго, а завтра я встану непременно. «Завтра, Мишенька, и решим», — отвечает уходя бабушка. «Что за таинственное дело у Мартынова Монго, не могу себе представить. У него дел, по-моему, с роду не бывало». Я удивлен не меньше, усмехнулся Столыпин, возвращаясь к своей трубке. Мартынов чрезвычайно гордился своей стройной фигурой и умением танцевать мазурку именно так, как ее танцевали в Варшаве, почему и считал себя незаменимым на балах. Но природа немного обидела его, повторив в его лице лицо его матушки. Он был курнос, как она, и потому избегал становиться в профиль, вполне справедливо полагая себя особенно привлекательным анфас. В школе под прапорщиков и в лагерях, живя с ним в одной палатке, Лермонтов любил подшучивать над ним за это кокетство, никогда, впрочем, не ссорясь всерьез. Мартынов вошел с видом решительным и важным. «Ты, говорят, был болен?» Лермонтов махнул рукой. «Неважно, садись, рассказывай, какое у тебя дело. Ты меня удивил, признаться. Дело это касается тебя. Это еще удивительней, стоит ли заниматься чужими делами. Я считал своим долгом предупредить тебя, что последние твои стихи — Обратили на себя внимание некоторых лиц, очень высоко стоящих. «Как же, как же, мне уже дядюшка об этом сообщил». «Я очень польщен, мартышка», — с легкой усмешкой ответил Лермонтов. «Но ведь я не для них писал». «Кого же именно, Николай Соломоныч, ты имеешь в виду?» — спросил Столыпин. «Сейчас поясню. Стихи твоей смерти Пушкина были переданы самому графу Бенкендорфу, и граф остался очень недоволен». Говорят, он даже назвал конец стихотворения бессовестным вольнодумством, более чем преступным. Но это еще не все. Ими недоволено его величество. Лермонтов сурово посмотрел на Мартынова. Я не собирался доставлять ими удовольствие ни его сиятельству, ни его величеству. Для кого ж ты писал, удивился Мартынов. Я писал для тех, в ком еще осталась живая душа. Пустяки, Лермонтов, просто громкие слова. Пушкин сам виноват, — небрежно заявил Мартынов. Почему Дантес должен был сносить его оскорбление? «Монго», — сказал Лермонтов устало, — «увези куда-нибудь этого человека. Это второй дядюшка Николай Аркадьевич. Я не могу с ним говорить, не могу его слушать. Если ты болен, Лермонтов, так лечись, но не безумствуй. Я еду ужинать, но считал своим долгом предупредить тебя. То есть, точнее говоря, меня об этом просили». Вот, как спросил Столыпин, тоже. «Не больше, не меньше, как Муравьев», — ответил, выходя, Мартынов. «Мнением таких людей шутить не советую». Помолчав, Столыпин сказал. Подумать только сам Муравьев, Андрей Николаевич. Он действительно в известном смысле персона. Ну вот что, Мишель, я поеду в клуб, а ты пока приди, пожалуйста, в себя. Постараюсь, а Муравьев этот, на него надежда плохая. Ваня, приготовь все для Михаила Юрьевича, послезавтра едем в царское. Так точно, весело ответил Ваня, подавая столы пену